Михаил Успенский. Остальное – судьба. Пролог. Июль в Памплоне. Казалось, в этой комнате ничего не менялось со времен Гражданской войны. Пол, выложенный красным кафелем, пожелтевшие фотографии на стенах, облупившееся гипсовое распятие, две старомодные кровати с никелированными шарами, стоящие в глубоком алькове. Окно с балконом, огражденным чугунной решеткой. Дом был старый, и его толстые крепостные стены защищали, как видно, не только от июльского зноя, но и от неумолчного потока времени. Вот сейчас откроется тяжелая дверь, и на пороге появится стройная и гибкая слонотолецкий клинок герцогиня Альба, или герцогиня Демидина Сидония в черном бархатном платье, пришедшая на тайное ночное свидание с талантливым но бедным молодым поэтом или художником. Но было раннее утро, и появилась на пороге в осени герцогиня а хозяйка дома почтенная сеньора Ампара, толстая, носатая, с черной бородавкой на щеке. Из бородавки торчал пучок седых волос. «И за все это 500 евро в сутки?» — сказала Элис. «Вы спятили, любезная Ампара». В прошлом году мы с Марком платили сотню и то считали, что много. Ведь у вас даже кондиционера нет. Дорогая сеньора Алисия, в прошлом году здесь не было такого наплыва туристов. А нынче как сбесились. Вчера до каких-то англичанина предлагали за комнату вдвое больше. Но муж сказал, что спустит поганых извращенцев с лестниц. Вы же знаете моего Хиральда. А вам и сеньору Маркосу мы всегда рады. Но сами понимаете, кризис. К тому же наш премьер сказал, что Испания поднимается с колен и что довольно присмыкаться перед Штатами. Я, конечно, не имею в виду вас с синьором Маркосом, а к тому же Хуанита уже принес ваш багаж. Не тащить же его назад. В комнате появился подросток с кряхтением, волочивший два чемодана. Из одежды на нем были одни шорты. «Энсиера начнется в шесть», — сказал Хуанита. сеньора алисия вы разрешите мне посмотреть инсьера с вами на балконе унита твой английский стал гораздо лучше сказал элис а что такое энсьера это когда быки побегут сказал мальчик и сеньор маркос и знаете сеньора алисия все парни мне завидуют потому что сеньор маркос останавливается в нашем доме гнусный листец воскликнул элис ваше предприятие перейдет в надежные руки сеньора ампара Ладно, черт с ним. Не стоит менять привычки из-за какого-то кризиса. Они с Марком приехали в Пампуно часа два назад, но город не спал. На улицах Иноплаза, Деля Констанцион играли десятки маленьких оркестров и один большой, военный. Улицы были запружены толпами танцующих. Конечно, День Святого Фермина не мог потягаться с карнавалом в Рио-де-Жанейро, но только по масштабам, а не по накалу страстей. Памплона, маленький городок и его жители мгновенно потерялись в нахлынувшей орде туристов. Небо освещалось непрерывным фейерверком. Дико гремели негритянские барабаны, забывали флейты и, кажется, даже волынки. Любой хэви-метал потерялся бы в этом хаосе звуков. «Нечего бездельничать», — сказала хозяйка. Ступай вниз, у отца много дел в кафе. Помочь вам, сеньор Алисия?» «Не нужно», — сказала Элис. «Лучше принесите кофе. Ваш знаменитый кофе. «Как я мечтала о нем!» «Это потому, что в Америке пьют не кофе, а помои!» С гордостью сказала хозяйка и, тяжело переваливаясь, прошла к двери. Элис присела на кровать и закрыла глаза. Их автобус пришел в Памплону с большим опозданием, потому что по дороге к той диле приходилось останавливаться. Патрули Гвардия Севиль искали очередных басских террористов. За окном пронзительно свистели флейты, так что выспаться все равно бы не удалось. Дверь распахнулась, и в комнату влетел Хуанита. Сеньора Алисия, вас хочет видеть какой-то американо. Я сказал ему, что нельзя, что вы переодеваетесь, но он вытащил пушку». Он не договорил, потому что в комнату вошел молодой человек в сером фланелевом костюме, совершенно неуместном на нынешнем празднике и при нынешней жаре. Только на голове у него почему-то была бумажная клоунская шапочка. «Рон?» — сказал Элис. «Какого черта вы здесь делаете?» «Я искал вас, мисс Элис», — сказал Рон. «Долго искал и все-таки нашел». «Зачем?» — сказала Элис. «Мой ответ вам заранее известен». «И все-таки я хотел бы вам напомнить, — сказал Рон, — что ваши родители...» «Напомните лучше им, что я уже давно совершеннолетняя», — сказал Элис, — «и живу своей собственной жизнью». «Их тревожит ваша связь с этим русским проходимцем», — сказал Рон. «Во-первых, он намного старше вас». «Во-первых, он такой же русский, как мы с вами», — сказал Элис. «А во-вторых, нынешние молодые мужчины сами мечтают, чтобы их кто-нибудь тракнул». «Ху там, маленький негодяй, вон отсюда! Нечего слушать разговоры взрослых!» С обиженным видом я день на всякий случай остался, вдруг этот тип будет руки распускать. Подросток прошествовал за дверь. «Энсьера вот-вот начнется», — сказал он напоследок. «Ладно, Рон, убирайтесь». «Все равно вы ничего не добьетесь», — сказал Элис, «только зря тратите свое и мое время. Я не собираюсь из-за вас пропустить Энсиера». С этими словами она открыла балконную дверь и вышла. Планелевый Рон последовал за ней. «Вы бы еще шубу надели», — сказал Элис. «И вообще, может быть, я стесняюсь появляться в вашем обществе. Марку это может не понравиться». «Плевал я на этого прощелыгу», — сказал Рон. Уверяю, короткий мужской разговор, и он сам от вас отстанет». «Ну-ну, поглядим», — сказал Элис. «Если уж приехали сюда, то любуйтесь этим неповторимым зрелищем. Между прочим, место на этом балкончике стоит немалых денег, так что пользуйтесь пока на дармовщинку». Рон со скучающим видом поглядел на веселую толпу, кишащую внизу. На ранних посетителей кафе, рассевшихся за столиками, на площадь. Казалось, что молодой человек хочет плюнуть кому-нибудь на голову. и только хорошее воспитание мешает ему это сделать. Смолкли, как по команде оркестры, где-то вдали грянул выстрел. Сначала в конце улицы появилась толпа бегущих мужчин, все в белых рубахах, повязанных красными шарфами, в белых штанах и в красных басских беретах. «Ну и где же ваши быки?» — сказал он. И появились быки. Восемь быков, восемь тяжелых, черных, лоснящихся, крупнокалиберных снарядов. Они мчались во весь опор, угрожающий, крутя рогатыми башками. За ними шли три вола, гремя колокольчиками. — А это что за солидные джентльмены, — сказал Рон. — Вы ничего не понимаете с досадойского Элис. Волы не дают быкам повернуть назад. Марк называет их «заград-отряд». — А где же сам хваленый Марк? — Не туда смотрите, он не в толпе. Он бежит между быками. Действительно, между быками, лавируя, виртуозно уклоняясь от рогов, мучался высокий, тощий человек, одетый, как все участники энсиера Из-под берета торчали седые волосы. За спиной у него болтался традиционный мех с вином. Вдруг седой неожиданно обернулся в сторону и вскочил на спину одного из быков. Толпа выдохнула восхищенная Оле. «Он не продержится и пяти секунд», — сказал Рон, — «тоже мне Радео устроил». Но седой продержался и пять, и десять секунд, хотя бык и старался его стряхнуть. Наконец, седому это надоело, и он перескочил на быка, бегущего рядом. Толпостома приветствовал восторженным воплем. «Это мой Марк», — сказала Элис. «Подумаешь», — сказал Рон, — «рога подпилены, быков накачали транквилизатором. Знаем мы эти штучки». Вдруг один из бегущих споткнулся на ходу. Последний бык наклонил голову и отбросил его в сторону. Парень врезался в забор и там и остался. На его рубахе расплывалось красное пятно. «Подумать только, что эти идиоты развлекались так еще до Колумба», сказал Рон, когда Энсьера закончился и они ушли в комнату. «На завтра будет то же самое», сказала Элис. «А этих быков убьют сегодня на арене». «А на арене ваш Марк случайно не подрабатывает?» сказал Рон. «Нет, конечно», сказала Элис. «Попасть в Матадоры труднее, чем в любой элитный клуб». Представляю себе жизнь этого типа, сказал Рон, скорее всего он бухгалтер или мелкий клерк. 11 месяцев в году он сидит за столом в нарукавниках, хозяин держит его в черном теле и к тому же спит с его женой, сослуживцы ждут не дождутся спровадить его на пенсию. Зато в отпуске такие ребята оттягиваются, восходят на горные вершины, плывут по бурным рекам, ищут под водой испанские галеоны с золотом и чувствуют себя при этом настоящими мачо. «Вы дурак, Рон», — сказал Элис. «Марк не бухгалтер. Он сталкер». «Сталкер — это такой русский бродяжка», — сказал Рон. Ответить Элис не успела, потому что в комнату влетел запыхавшийся, потный русский бродяжка. Он остановился, снял со спины бурдюк, откупорил его, запрокинул голову, и тонкая розовая струя устремилась прямо в глотку. Седой напился, заткнул пробку и с удивлением возрился на фланиле Рона. «Это что еще за яркий?» «Это человек моего отца», — сказал Эльс. «Пришел наставить меня на путь истины». «Интересно», — сказал Седой. «Ну и как? Наставил?» «Мистер Маркс сказал Рон. «Я предлагаю вам по-хорошему оставить мисс Берковиц в покое, пока ее семья не обратилась в суд». «Я тоже предлагаю вам по-хорошему убраться отсюда», — сказал Седой. «Иначе вас ждет неприятнейшая процедура». — Ага, папаша хочет меня побить, — оскалился Рон. «Ну — Ну-ну, поглядим. — Нет, — сказал Седой, — я к тебе и пальцем не притворась. Просто ты сам спрыгнешь с балкона. По доброй воле, тут невысоко. Но еще не поздно уйти через дверь. — Сейчас я выбью из тебя все дерьмо, — сказал Рон. — Лучше уходите, — сказал Элис, — пока Марк добрый. — Да чтобы я, — начал фланелевый Седой Сталкер вышел на балкон и крикнул. «Херальда, старый черт! Сейчас я пришлю к тебе одного настырного американца. Пересади этих девочек за другой столик, потому что он грохнется точнюхонько оттуда. И возьми с него деньги за порчу имущества.